9.2. Монополия. Монополия является полным антиподом совершенной конкуренции. Здесь существует только один продавец, причем он производит товар, не имеющий близких заменителей. В условиях монополии производитель способен полностью контролировать объем предложения товара, что позволяет ему выбирать любую цену из возможных в соответствии с кривой спроса, рассчитывая при этом получить максимальную прибыль. Поэтому выбор цены из возможных вариантов предопределен величиной прибыли, получаемой от продажи возможного количества товара по данной цене. Страница 130. Стремление монополисток к максимизации прибыли путем установления контроля над ценой и объемом продаж есть нарушение свободной конкуренции и утверждение особой власти на рынке. Рыночная власть означает способность продавца-покупателя влиять на цену товара. итак какие Отличают монополию от совершенной конкуренции. Единственный продавец – монополист. Реализуемый продукт уникален, поэтому покупатель вынужден платить установленную монополистам цену или отказаться от покупки данного товара. Полный контроль монополиста над ценой товара и объемом продаж. Для потенциальных конкурентов монополист устанавливает труднопреодолимые барьеры. Особое место занимает феномен естественной монополии. К естественным монополистом относятся предприятия общественного пользования предприятия, эксплуатирующие уникальные природные ресурсы. Например, электрические и газовые предприятия, компании водоснабжения, линии связи и транспортные фирмы. Как правило, подобные естественные монополии находятся в собственности государства или действуют под его контролем. Существование естественных монополий объясняется особым эффектом, связанным с масштабом производства, эффектом экономии ресурсов в результате укрупнения производства. Известно, что крупное производство имеет преимущество перед мелким при сравнении величин издержек при однородном производстве. Вследствие лучшей технической оснащенности и большей мощности крупного предприятия происходит повышение производительности труда, а значит понижение издержек на единицу продукции. Это означает более эффективное использование ресурсов, поэтому естественные монополии становятся желаемым явлением для общества, хотя монополистическая природа все равно вынуждает регулировать их деятельность. Искусственные барьеры для предотвращения проникновения на монополистический рынок конкурентов представлены юридическими ограничениями в форме лицензий, авторского права, товарных знаков или патентной защиты. Страница 131. Лицензия – это право фирмы на исключительное осуществление определенного вида деятельности на данном рынке. Авторское право контролирует продажу и распространение оригинального произведения в интересах его автора – книги, музыкального произведения, программы для ЭВМ. Оно действительно на протяжении всей жизни автора и еще в течение 25 лет после его смерти в интересах его наследников. Товарные знаки – это специальные символы, позволяющие узнавать, идентифицировать товар, услугу или фирму. Конкурентам запрещается использовать зарегистрированные товарные знаки, подделывать их или применять похожие, путающие потребителя Патент – свидетельство, удостоверяющее исключительные права автора на распоряжение созданным им благом – технологии – Если фирма имеет патент на технологии производства какого-либо продукта, то это делает невозможным производство данного товара другими фирмами в течение срока действия патента. Конечно, патентного владелец может продать свою технологию или вообще ее не использовать, но это его право. И только получение патента на альтернативную технологию позволит конкурировать с фирмой-монополистом. Монополия в чистом виде явление крайне редкое, как и совершенная конкуренция, Она представляет собой скорее экономическую абстракцию. Довольно часто в качестве примера чистой монополии приводят систему телефонной связи, и это почти верно. Но не следует забывать, что иные виды связи, например, экспресс-почта или спутниковая связь, создают скрытую конкуренцию, предлагая качественные заменители телефонной связи. Кроме того, следует отметить, что монополия не может полностью устранить потенциальную конкуренцию со стороны других отечественных или иностранных производителей товаров. Монополия, возникающая со стороны спроса, когда на рынке имеется только один покупатель, при множестве продавцов называется монопсонией. Такая рыночная структура во всем схожа с монополией, черты которой переносятся на покупателя. Чистая монопсония не менее уникальное явление, чем монополия.